Глава 10. Умеренность мать всех добродетелей, кроме одной. На экране телевизора певица изливала душу. Zeeman said, "Who do you think you hear?" I said, "I got no idea. I'm gonna, I'm gonna lose my baby." So I always keep my bottle near. He said i just think you depressed kiss me here baby and go rest they tried to make me go to rehab but i said no no no yes i've been black but when i come back you'll know no no i ain't got the time and if my daddy thinks i'm fine He's tried to to make me go go, go, go. rehab, but I won't go, go, go. Человек спросил, «Как ты ты думаешь, почему ты здесь?» Я Я я ответила, «Без понятия. Я теряю, теряю моего малыша, поэтому я всегда держу под рукой бутылку». Он сказал, गव мне, что у тебя депрессия. Поцелуй меня, крошка, и иди отдыхать». Они пытались уложить меня на реабилитацию, но я ответила нет, нет и нет. Да, я пребывала в депрессии, но вы узнаете все, когда я вернусь. У меня нет времени, и вряд ли мой папаша думает, что у меня все хорошо. Он пробовал уложить меня на реабилитацию, но я не пошла. Ссылка. Эми Уайнхаус. Рехеб. перевод автора Данилову нравилась Эми Вайнхаус. Он находил её голос шикарным, бесподобным. Сама эта песня для нас, можно сказать, профильная. Марк Карлович взял пульт и не спрашивая разрешения, переключил канал. Послушаем, что скажет нам директор. Директор не имени Сколифовского. давал интервью корреспонденту первого канала в своём кабинете. Речь шла об омоложении кадров. Моё мнение таково. Молодые врачи должны оперировать. Должны совершенствовать своё мастерство, набивать руку под присмотром старших товарищей. А старшим товарищам надо почаще допускать молодёжь к операционному столу. Человек не вечен, и он должен успеть при жизни подготовить себе достойную замену. Меня, честно говоря, удивляют некоторые наши зубры-хирурги, которые и на пороге восьмидесятилетия все сложные операции стараются производить самостоятельно. Сам-то ты когда прекратишь оперировать? сказал Марк Карлович. Корреспондент, словно услышав его слова, спросил у директора: "Георгий Калистратович, А до какого возраста собираетесь оперировать вы? До 65 лет, твёрдо ответил директор. И ни днём больше. Заявляю об этом со всей ответственностью. Через 8 лет можете прийти к нам и поинтересоваться, оперирую я или нет. И не жаль вам будет всё бросить? Что значит бросить всё? У меня столько дел, что иной раз я неделями не бываю в операционной. Я же не говорю вам, что уйду на покой. Если будут силы, буду работать. Не директором, так хоть консультантом. Скажите, Георгий Константинович, а инициатива омоложения кадров принадлежит вам или департаменту здравоохранения? спросил корреспондент. Департаменту здравоохранения надо начать омоложение кадров с себя, прокомментировал Марк Карлович Цылышевскому за 70. Он ещё до Второй мировой войны родился. Его замам примерно столько же. Вся эта компашка в стационарах и санаториях проводит больше времени, чем на работе. Совсем как кремлёвские деятели в эпоху застоя. И кто же нами руководит? усмехнулся Данилов. Всякие помощники, советники, ассистенты и прочая шушера. Неужели вы думаете, что Цылышевский вникает в смысл каждого подписываемого документа. Ой, не смешите меня. Ладно, давайте послушаем, что нам ещё директор скажет. Директор продолжал рассуждать на тему о омолаживании кадров. Установка на молодых позволит нам предельно улучшить качество медицинской помощи, оказываемой нашим пациентам. Это касается не только тех, кто оперирует. Это касается всех сотрудников института без исключения. Среди отечественных медицинских институтов мы занимаем первое место и не собираемся кому-либо его отдавать. И можно не сомневаться, что всё останется на словах, продолжил комментировать Марк Карлович. Взять хотя бы нашего завкафедры и научного руководителя в сия таксикологии. Разве такого мастодонта отправишь на пенсию или уберёшь из заведования и руководства вообще, то скорее зубы об него обломаешь. Почему? по любопытствул Данилов, потому что мафия. Ответил Марк Карлович и ушёл, потеряв интерес к директорскому интервью. Георгий Клистратович тем временем перешёл к статистике. Цифры говорят сами за себя. У нас 900 коек и около 3000 сотрудников. Представляете? В среднем на каждого пациента приходится 3 сотрудника. При таком соотношении смертность должна стремиться к нулю, сказал корреспондент. "Вы это не так", сразу же погрустнел директор. "Надо учитывать нашу специфику. У нас не санаторий, а главное скоропомощное медицинское учреждение страны. К нам в основном поступают в тяжёлом состоянии. И тем не менее, наш показатель летальности равен 4,2. Это ниже, чем в среднем по Москве. «Поясните, пожалуйста, Георгий Калистратович, что означает этот показатель?» – попросил корреспондент. «Он означает, что из тысячи наших пациентов 958 выписываются домой, а 42 умирают». «А сколько человек проходит через ваш институт за год?» «Порядка 50 тысяч». «Согласитесь, это серьезная цифра». «Очень серьезная». Я знаю, что вы лечите не только москвичей. Мы лечим всех россиян и не россиян тоже лечим. У нас вы можете встретить самых разных пациентов от иностранных дипломатов до бомжей. И всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь в полном объёме. Вы, наверное, заметили плакаты, которые висят у нас. Да, заметил. Насколько я понимаю, на одном из них было написано Человечная медицина. Именно так. Человечная медицина это наш девиз, наше кредо. Медицина может быть только человечной, или это уже не Владимир Александрович, там скорая, крикнула из коридора Маша. Извините, но мне пора, сказал директорскому изображению Данилов, выключая телевизор. В смотровой на каталке постановал отрясся мужчина, лет пятидесяти с капельницей, подключенной к катетеру возле левой ключицы. «Передозировка героином», – доложил врач скорой помощи. «Да ну», – удивился Данилов, заглядывая в сопроводительный лист. «В пятьдесят три года-то?» Столь старых наркоманов он еще не видел. «Сами удивлялись, но жена сказала». Что начал калуться года 2 назад. Кто-то из приятелей по дури предложил попробовать. Вот и попробовал. Был сонный, но из контакта не выходил. Мы его совсем разбудили, промыли желудок, поставили под ключичку, подключичный катетер. Примечание автора. Прокапали, полечили и привезли. А зачем желудок сразу стали промывать? Ой, забыл в диагнозе указать. Доктор выхватил у Данилова сопроводительный лист. Он же ещё и водочкой это дело отлакировал. Так бывает. Приобретёт человек новые привычки, но и от старых не отказывается. Так может, это сочетанные действия, а не передоз? предположил Данилов. Жена не знает, сколько и чего он употребил. он тоже не говорит. Поэтому всё же ставлю передозировку. Вам всё равно, а мне так проще лекарство списывать. Мы ж на него чуть ли не полъящика истратили. Кололи какую-то хрень, никакой от неё радости. Пожаловался пациент. Действительно никакой, согласился Данилов. Отпустив в скорую, он осмотрел пациента, убедился, что в реанимации ему делать нечего, и отправил в отделение. «Я у вас первый раз, доктор», – сказал наркоман. «Порядков не знаю». «В отделении объяснят», – коротко ответил Данилов. «В обязанности врача приемного покоя не входит информировать пациентов о режиме или правилах, по которым живет отделение. Этим занимаются лечащие врачи. Да и какой смысл рассказывать что-то наркоману, еще не вышедшему из состояния объединения?» В ординаторской надрывался местный телефон. Владимир Александрович Данилов без труда узнал Ольгин голос. "Он самый. Добрый день. Если он действительно добрый". Ольга явно была не в духе. "Мне надо с вами поговорить по поводу вашего друга. Что-то случилось?" От недоброго предчувствия у Данилова заныло под ложечкой. "Случилось", подтвердила Ольга. Состояние его не ухудшилось, но есть проблема психологического, что ли, плана. Он напился? Нет, тут другое. Я сейчас подойду к вам. Лучше не надо, Владимир Александрович. Я через час освобожусь и подойду к вам сама. Так будет лучше. И, пожалуйста, пока не наводите справок у Полянского, не суетитесь раньше времени. Я сама вам все объясню. Что ж там могло случиться? подумал Данилов и сказал: "Жду вас с нетерпением, Ольга Николаевна". В трубке раздался смешок, сменившийся короткими гудками. Лишь положив трубку, Данилов понял, что последняя сказанная им фраза могла быть истолкована двояко. Про нетерпение можно было и не упоминать. Укорил он себя. У Ольги Николаевны выдался тяжёлый день. С утра сложная операция. Закрытый оскольчатый перелом средней трети правой бедренной кости со смещением отломков. Это не подарок как для пациента, так и для врачей. Не обошлось и без локального скандала. Пациент был госпитализирован в реанимационное отделение, где сделали блокаду места перелома новокаином, лечили от шока и наложили скелетное вытяжение. То есть, грубо говоря, провели через мышцы бедра спицу, подняли ногу и привесили к спице груз в 7 кг. В сутки спустя пациент стабилизировался и был переведён в первое травматологическое отделение. Там сразу вас и прооперируют, сказал на прощание заведующий реанимацией. Без операции и впрямь было не обойтись, но больной умудрился простудиться. пока лежал в реанимации, и операцию пришлось отложить. У вас температура, а с температурой оперировать рискованно, убеждала Ольга Николаевна. Я всё понимаю. Раз денег не даю, то ищете отговорки, чтобы не оперировать, открыто изъявлял больной. Но я вам ничего давать не буду. А жалобу в прокуратуру напишу. Соседи по палате молчи, выражали солидарность. А деньгах нет и речи. Ольге Николаевне порой хотелось взять в руки что-нибудь тяжёлое и шиндарахнуть хамоватого придурка по голове. А ну как поумнеет? Разве кто-то говорил вам про деньги? Я же объясняю, что с температурой 38,2 оперировать не стоит. Вам же хуже будет. Вас лечат, вам колют антибиотики, Как только температура нормализуется, мы вас прооперируем. Лежите спокойно. Я отолежу. Следовал многозначительный ответ, а на завтра всё повторялось снова, как по нотам. Открытая репозиция это когда делают широкий разрез, травматологические операции требуют пространства. И сопоставляют костные отломки и осколки. Затем Отломки осколки скрепляют какой-нибудь подходящей металлической конструкцией, например, пластиной. Сказать просто, а сделать трудно. Это вам не пазл на столе собрать. Пока все отломки вытащишь осторожно, чтобы не поранить мягкие ткани, чтобы не повредить нервы и сосуды. Пока сопоставишь, пока пластину прикрепишь, оперирует как минимум два врача. Один расширитель растягивает, доступ обеспечивает и придерживает, что потребуется, а другой кость восстанавливает. А то ещё и ординатора на подхват поставят. Лишние руки могут пригодиться, если, конечно, они умелые. Операция шла ни шатко, ни валко. Пару раз возникали непредвиденные осложнения, но их удалось быстро устранить. После операции единственный на сегодня Ольга Николаевна побежала на обход, а когда вернулась в ординаторскую, к слову никогда не запиравшуюся, то там застала Катю, любимую женщину своего пациента Полянского. Застала как раз в тот момент, когда Катя прятала в свою огромную пустую сумку историю болезни Полянского. Ольга Николаевна ходила с историями болезни только на совместные обходы. профессора или заведующего отделением. Обычно она просматривала их до обхода на предмет ознакомления со свежими анализами и данными исследований, а после обхода писала в дневники и новые назначения. Что вы здесь делаете? возмутилась Ольга Николаевна. Кто вам разрешил? С видимым сожалением Катя положила историю болезни, которую не удалось украсть обратно в папку. и попыталась молча, вроде как по-английски, уйти. Уйти без объяснений не удалось. Ольга Николаевна решительно заступила Кате дорогу и повторила свой вопрос. «Что вы здесь делаете?» Главная причина крылась в том, что девочка Катя была дурой. Это не мешало ей работать ассистентом режиссера. В конце концов, делать, что сказали, может, и цирковая лошадь. Но жизнь периодически осложняла. орой очень сильно. Вчера Катя присутствовала на съёмках сюжета в Цито, Центральном институте травматологии и ортопедии. Пока снимался сюжет, она успела свести знакомство с молодым аспирантом. Аспиранту нравились хрупкие и голоморные блондинки с сочными губами, а Катя никогда не упускала возможности произвести впечатление. Аспирант пытался произвести впечатление своей кротезной И в некоторой мере ему это удалось. Катя прониклась и рассказала новому знакомому о том, что её любимый и единственный лежит с переломом надколенника в институте имени Склифосовского. Склиф, презрительно скривился аспирант. Да разве это институт? Так, шарага. Вот у нас институт. Сами понимаете. И сразу же Змей подколодный рассказал Кате несколько выдуманных историй о том, как люди попадали в склиф с пустяковой проблемой, а выходили оттуда инвалидами первой группы. Что только не сделаешь, чтобы произвести впечатление на понравившуюся девушку. Перелом надколенника у единственного и любимого это здорово. Подумал коварный аспирант. — Это, можно сказать, никакого секса, кроме орального по усеченной программе. — Ничего. Пока он будет лечиться, я успею. — Ой, а мне показалось, что там не так уж все и плохо, — попыталась возразить Катя. — Людям, не посвященным в тонкости нашей профессии, склиф может понравиться, — согласился обольститель и рассказал еще одну историю. — Да. атом как неправильно лечённый в институте имени Сколифовского перелом на коленнике привёл не только к тому, что нога вообще перестала сгибаться и разгибаться, но и к импотенции. Неужели? испугалась Катя. В организме всё взаимосвязано, ответила аспирант и предложил принести ему рентгеноснимок из Полянского якобы для консультации, а на самом деле для того, чтобы ещё раз встретиться с Катей и закрепить знакомство. Катя была дурой и поэтому решила вдобавок к снимкам прихватить и историю болезни. Консультировать-то консультировать. Я сегодня Гошину историю тихонечко возьму, а завтра так же тихонечко на место верну, рассудила она, никто и не заметит. И надо же было Ольге Николаевне припереться в самый ответственный момент. Не могла еще на минуту задержаться на обходе. «Я хотела посмотреть», – пискнула Катя, – «ознакомиться». «У вас есть медицинское образование?» – сурово спросила Ольга Николаевна. «Нет, но я боюсь за Игоря. И поэтому вы хотели украсть историю его болезни? Для чего?» «Я не украсть. Не делайте из меня дуру, я все видела. Что вы видели?» Видела, как вы пытались запихнуть историю в сумку. Она у вас, кстати, до сих пор растянута. Причём тут моя сумка? Объясните, для чего вам понадобилось истории болезни, или пойдёмте к заведующему. Никуда я не пойду. И вообще, позвольте мне выйти. Не позволю, пока не объясните, зачем вы не имеете права, а вы имеете право входить в ординаторскую и красть документацию. Я ничего не крала. Что же вы здесь делали? Макияж обновляли? На шум собрался народ. Заведующая отделением, постовая медсестра и буфетчица тётя Люся. катившая мимо ардинаторской тележку с пустой посудой тётя Улюся Ольга Николаевна отправила катить свою тележку по назначению медсестре велела возвратиться на пост а заведующему отделением ввела в курс дела объясните зачем вам понадобилась история болезни потребовал Игорь Константинович или я аннулирую ваш пропуск угроза сработала Катя рухнула на диван залилась слезами и заламывая руки поведала, что историю болезни любимого человека была ей нужна для консультации в цито. Вы нам не доверяете? возмутился заведующий отделением. Катя взрыдала пуще прежнего. Конечно же, она доверяет, но очень беспокоится, как бы самый дорогой для неё человечек не стал импотентом во всём своём уме. Порою Игорю Константиновичу не хватало деликатности. «Какая связь между потенцией и надколенником?» «Доктор, а не знаете, что в организме все взаимосвязано?» – упрекнула Катя. Заведующий отделением вышел из себя и порекомендовал Кате уйти из ординаторской немедленно и очень-очень далеко. Слова он использовал, может быть, неприличные, но смысл сводился влезо. к этому. Катя не ушла, а убежала, оставив после себя аромат дорогого парфюма и чувство недоумения. "Не, Константинович, ты только представь. Между собой заведующий и Ольга были на ты, как никак 8 лет работали вместе. Захожу, а она у меня историю тырит. Чью? Полянского из 708. -й. Это его краля." проконсультироваться на стороне решила или тебе насолить За что и мне солить? Мы не конфликтовали. За то, что я её друга поспешила из коридора в палату перевести, да ещё в маленькую. Вот-вот. Игорь Константинович назидательно поднял палец вверх. Поэтому я и против всех этих обменов больными. Попал он к Вагину, значит, судьба так хочет. Ты вмешалась, перетянула его к себе. И у тебя сразу проблемы пошли на ровном месте. Нельзя быть таким фаталистом, Константиныч. Я не фаталист. Просто понимаю взаимосвязь причин и последствий. Вот иду вчера на операцию к Ефимову, а мне навстречу тётя Люся с пустым ведром чешет. Я ей говорю: "Вы бы хоть что-нибудь туда положили или подождали бы, пока я уйду". И что ты думаешь? желудочковую аритмию выдал на столе Ефимов. Обошлось всё, слава богу, но понервничать пришлось. Ты поговори с Полянским, он же врач. Должен понимать, что так не делается. Если хочет сюда консультанта пригласить, да ради бога, хоть самого Загорского. Хочет снимки кому-то показать? Выдадим под расписку. Но вот так вот, тихо и сапо историю тыть. Поговорю с его приятелем. Он у нас в токсикологии работает, доктор Данилов. Он подходил ко мне по поводу Полянского. А почему с ним? Ну, ты же знаешь, как я не люблю разборки с пациентами. Да ещё делать это в палате при Журбинском. А коллеги я могу выложить всё начистоту. Ольга Николаевна слегка самую малость кривила душой. Разборок с пациентами она действительно не любила и всячески старалась их избегать. Но кроме того, Встреча с Даниловым была ей приятна сама по себе. Поступай, как знаешь, сказал Игорь Константинович. А ты сегодня Полянского смотрела? Только что. Жалоб у него не было, только на скуку. Отёк спал, всё идёт как должно. Хорошо. Завтра посмотрим Полянского вместе. Заодно и выясним его намерения. Перед тем, как идти домой, Ольга Николаевна, словно невзначай, заглянула в 108-ю палату. Кати не было. Полянский читал книгу, его сосед спал. Данилов принимал больного, поэтому Ольге Николаевне пришлось с четверть часа поскучать в коридоре, пока он не освободился и не увел ее в ординаторскую. Взгляд у Данилова был встревоженный. «Ну, что там у вас случилось?» просил он сразу же, как только закрывшаяся дверь отделила их от посторонних ушей. Случился прикол. Они сели на диван, и Ольга рассказала, ничего не меняя и не приукрашивая. Как мне это расценивать? спросила она, закончив рассказ. Получать такой сюрприз от коллеги врача, да ещё твоего приятеля, это не то, чтобы неприятно. Это оскорбительно, я так считаю. Игорь тут ни при чём. Я уверен. Данилов говорил то, что думал. Если бы у него возникли какие-нибудь э, задние мысли по поводу лечения, то он бы в первую очередь поделился бы ими со мной. Как ни как, а в роли его опекуна в склифе выступаю я. Это инициатива его подружки. А по ней не трудно заметить, что она дура. Он вообще падок на смозливых и пустоголовых. Такой уж у него вкус. «Но как она могла, без его ведома?» «Да запросто», – хмыкнул Данилов. «К тому же Полянский, хоть и диетолог, но прекрасно должен понимать, какой переполох вызовет пропажа истории болезни. А Катя что понимает? Небось решила выслужиться, заработать себе побольше очков и проявила инициативу. При переломе на коленника без смещения для консультации разве нужна история болезни?» Мне кажется, что достаточно одних снимков. Так, да скажи, что мне теперь делать? А ничего не делать. Спасла историю и радуйся. Если Катя будет молчать, а это наиболее вероятно, то Игорю я расскажу всё позже, после выписки, чтобы не нагнетать обстановку. Ему же скоро выписываться. Скорее всего. Я, честно говоря, опасаюсь, как бы эта идиотка не наломала дров. Ведь есть у неё какая-то неудовлетворённость процессом, раз она где-то ещё консультируется. Эта неудовлетворённость легко может трансформироваться в жалобу. Если вдруг она выкинет такой фортель, то Игорь сразу же напишет, что всё было хорошо и у него претензий нет. Это не решит проблемы. Что значит не решит? Он же твой пациент. Если он доволен, то всё, проблем нет. Напрасно ты так думаешь, Владимир. В прошлом году лежал у нас мужчина с переломом бедра. Мужчина нормальный, адекватный, а жена у него была отъявленная скандалистка. Он ещё лежал в отделении, когда она после скандала с буфетчицей написала во все инстанции, от министерства до газеты Московский сплетник. Муж отписался по всем адресам, что у него нет претензий. И что сведения, сообщенные его женой, носят ложный характер? Но кого это волновало? Разве что корреспондент из газеты не стал писать статью? А так все получили выговоры. И наш заведующий, и лечащий врач, и старшая медсестра. Знаешь же, принцип: дыма без огня не бывает. Ладно. Сегодня же поговорю с Полянским, решил Данилов. Жаль, что он пока в коридор не выходит. разговаривать на щекотливую тему при соседе Игоря ему не хотелось. Скоро начнёт на костылях. Я поговорю, Оля, обещаю. Спасибо. А то понимаешь же, не хочется лишних проблем. Это тебе спасибо. И извини уж, я не мог предположить, что Катя такая дура. Само собой, она же не твоя девушка. Мы вносли, Олька. Меня по жизни больше к умным тянет, сказал Данилов. Это радует, Ольга встала. Ну, счастливо отдежурить. И тебе счастливо. Данилов поднялся и галантно открыл дверь, выпуская Ольгу в коридор. А вообще-то с тебя причитается, не находишь? Дожидаться ответа Ольга не стала, ушла. Это с Полянского причитается, сердито подумал Данилов. Сказано же, что мы в ответе за тех, кого приручили. Вот пусть и отвечает. Любишь, дурочек, так контролируй их, чтобы потом самому стыдно не было. А если бы она смогла украсть историю, пропажу истории болезни из отделения скрыть невозможно. Хотя бы потому, что в начале, после того, как все папки с историями просмотрены несколько раз, начинается опрос всех, кто мог бы взять историю и не вернуть её на место. Круг подозреваемых велик. Медсестра и жюривший наконец врач, сотрудники лаборатории, рентгенологи, узисты, физиотерапевты, координаторы, сотрудники кафедры, всех причастных перечислять долго. По результате очень скоро все-все, включая руководство, знают, что в таком-то отделении посеяли историю какого-то больного. Заведующий отделением и лечащий врач получат нахлобучку Чаще всего не только устную, но и письменную в виде выговора, а затем следует увлекательный процесс по восстановлению истории болезни. Не по заведению новой, а по восстановлению. Хорошо, если ведение медицинской документации в стационаре компьютеризировано полностью или хотя бы частично, а если нет, ведь надо не только внести по новой все записи, описание при приёме пациента дежурным врачом до консультаций. Ну и подклеить копии всех сделанных анализов и результаты проведённых обследований. Короче говоря, два весёлых дня лечащему врачу обеспечены. В купе с испорченным настроением. Ну, а если какой-нибудь умник напишет в своей жалобе, что врачи потеряли его историю болезни умышленно, желаете им самым спрятать концы в воду, то есть избавиться от ответственности за неправильное лечение, тогда просто караул. Как не оправдывайся, не оправдаешься. Как не отмывайся, не отмоешься. В общем, получишь своё по полной программе, да ещё и с бонусом в виде жирного креста на карьерном росте. Перед тем, как идти наведывать Полянского, Данилов позвонил ему на мобильный, чтобы узнать Сидит ли в палате Катя или уже ушла? Вообще-то в 9 часов медсёстры должны выпроводить всех посетителей, кроме тех, которые постоянно ухаживают за больными. Таким, если они адекватные и не мешают работать, с ведома заведующего отделением дозволяется остаться на ночь. Чем занимаешься? спросил он. Беседуем с соседом о политике, ответил Полянский. Особо не увлекайтесь. посоветовал Данилов: "Не расшатывайте нервную систему. Лучше о женщинах поговорите. Нельзя же сутки напролёт только о женщинах, да о женщинах. Времени было мало". Данилов сел на край кровати, вручил Полянскому в гостинцы пакет с красными сладкими яблоками и сразу перешёл к делу. "Ты в курсе, что Катя пыталась стащить из ординаторской твою историю болезни, а Ольга Николаевна не дала ей этого сделать?" Данилов говорил тихо, тихо. Едва слышно, что бы делать в случае достоянием общественности. Часть слов Полянскому приходилось угадывать по губам. Нет, так же тихо ответил Полянский, ни сном, ни духом. Она тебе ничего не говорила? Нет. Она случайно не клиптоманка? Не замечал? Ой, как стыдно. Что Ольга Николаевна обо мне подумает? Я убедил её в твоей невиновности. Не мог поверить в то, что Катя действовала с твоего ведома. Спасибо. Поговори с ней, пожалуйста, не откладывай этого разговора. А то Ольга Николаевна опасается, что Катя подложит ей ещё какую-нибудь свинью. Завтра же поговорю. Вот, дружило. Есть такое дело. Ольга Николаевна на тебя не в обиде. Она всё понимает. Поэтому к ней с извинениями, и объяснениями не приставай. Веди себя так, словно ничего не произошло. Твоя задача нейтрализовать Катю. Нейтрализую. всего Полянский так нейтрализую, что она на цыпочках ходить будет. Пусть хоть на четвереньках ходит, лишь бы не вредила. Ну пока мне пора. До свидания, ну, Катерина. Услужливый дурак опаснее врага. Вспомнил Данилов строчку из басни Крылова, ставшую крылатым выражением. А сколько если не секрет для отца ваши отношения? По любопытству ло «Два месяца», — ответил Полянский. «А что?» «Ничего. Так просто». Выйдя из лифта на первом этаже, Данилов столкнулся с заметителем директора по лечебной части. Тот холодно кивнул, но спрашивать, что Данилов делает в клинико-хирургическом корпусе, не стал. Решил, видимо, что вызвали на консультацию. «У меня такое впечатление, что Ромашов никогда не уходит домой». — сказал Данилов Таня, листавший в смотровой толстый глянцевый журнал «Караван событий». — Так ведь к нам полчаса назад какую-то шишку из мэрии привезли после покушения, — ответила Таня. — Потому-то Максим Лаврентьевич и здесь. — Вы разве корреспондентов в центральной приемной не встретили? — Я через приемные не проходил, — ответил Данилов. — И откуда только, Таня, вы сразу все узнаете? — Я не знаю. Слухами земля полнится. Таня улыбнулась, продемонстрировав безукоризненно ровные зубы. А ещё наследственность обязывает. У меня папа в комитете государственной безопасности служил, до подполковника дослужился. Очень переживал до самой смерти, что я на врача учиться не стала, а застряла в медсёстрах. А почему вы не стали учиться? Не до учёбы мне было, захнула Таня. Да и вообще-то, если честно, я долго работать не собиралась. Думала, что скоро выйду замуж, нарожаю детей и буду вести домашнее хозяйство. Вы, Владимир Александрович, даже не представляете, как я веду домашнее хозяйство и как готовлю. Зашли бы разочек в гости, а? И это ту даже подумал Данилов. Я верю вам без проверки, ответил Данилов. Вы работаете хорошо. А у кого работа спорится, у того и всё остальное хорошо получается. Вот так и пропадают мои таланты, в том числе и кулинарные. Таня снова улыбнулась, но уже не так широко. Для самой себя стараться неохота, да и вообще фигуру надо беречь. Как говорили древние, умеренность мать всех добродетелей, кроме одной. Какой же? Любви. Умеренность и любовь несовместимы. Это верно, согласилась Таня. Как поёт Разумбау, любить так любить. С улицы послышался шум подъезжающего автомобиля. Вот он остановился. Хлопнула дверь, потом другая, третья. К нам или в реанимацию? Вслух подумала Таня. К нам, уверенно сказал Данилов. Почему вы так решили? Двери хлопнули три раза. Это значит, что вышел водитель, тот, кто сидел рядом с ним, и тот, кто сидел в салоне. Если бы больной был тяжёлым, реанемационным, то двери хлопнули бы дважды, потому что в таком случае оба, и врач, и фельдшер сидели бы в салоне. Вы как Шерлок Холмс, похвалила Таня. Я просто долго проработал в скорой. Скромно ответил Данилов «Женщина, 23, суицид, отравление нитрозепамом» Сказал один из мужчин в синей скоропомощной форме Заводя каталку в смотровую «Там всего шесть таблеток» Добавил второй По фонендоскопу, висевшему на шее Данилов угадал у него врача «Пять!» Поправила пациентка, приподнимаясь с каталки Одна таблетка под диван закатилась.